Глава 21. Пламя Среди черных, искореженных деревьев, на небольшом куске серы, словно пепел земли, горело пламя. Черное пламя, что не было частью этого мира. Жизнь и любые, даже самые извращенные ее проявления стремились держаться подальше от этого огня, что не давал тепла. От черных языков несло холодом, холодом, не похожим на зимнюю стужу, а словно сама космическая пустота смогла пробраться под кожу планеты. Тысячу лет назад на этом самом месте погибал великий черный маг. Окруженный сотнями врагов был в пылу сражения, в последнем порыве он выплеснул всю свою ненависть к окружающему его миру. Страшное заклятие сожгло бессмертную душу мага, и родилось черное пламя, частица первородного хаоса в упорядоченном мире. Хаос, принял великую жертву, унял мольбам погибающего мага и покарал его врагов. Первородная стихия исковеркала их тела и души, превратила воинов света в регион Химер, что еще долго снились кошмарных снах счастливчикам, которым удалось выжить в аду той войны. Битвы той войны отгремели сотни лет назад, а пламя все пылало над гробием могучему магу, предавшему саму жизнь. И хоть сейчас это была лишь тень былого пожара, сила заклятия была столь сильна, а жертва столь велика, что пламя не угасло и спустя тысячу лет. Все эти века бесцельно корежа само пространство и время». Но сегодня чужая могучая воля коснулась пламени, и огонь записал в радостном танце, обретя новую цель. Закутив черные языки в тугой смерч, оно устремилось сквозь слез, повинуясь тому, кто мог обуздать его волю. Оно двигалось по прямой, не ощущая препятствий. Коверкая саму суть упорядоченного, умерщая все живое и оживляя то, что по своей сути жить не может». Вскоре на пути пламени встала одинокая скала, что под натиском дождей и ветров по воле неумолимого времени превратилась в невысокий холм среди мрачного леса. Черный кусок гранита, осыпанный песком и мелкой галькой, не зарос травой и вездесущим мхом. Режь черная и безжизненная земля, пропитанная мерзкой кровью бесчисленных чудовищ и навечно отравленная их ядом, окружала гранит. Тысячу лет назад великий воин под натиском бесчисленных полчищ отступил к этой скале. Узкий грот ней он выбрал местом своего последнего боя. Человек не надеялся победить, врагов было слишком много. Его единственным желанием было забрать с собой за черту как можно больше проклятых душ. Великий не было преувеличением. Его удары были быстры, словно молния, и точны, как кара богов. Каждый из мах клинка не зеркал бездну десяток врагов. Под стать герою был и его меч. Черный, словно ночь, он был выкован из сердца демона преисподней и зачарован магией крови в самом сердце тайного убежища темных эльфов, подземной кузни священного города Нарилун. Сама смерть подарила частичку себя этому клинку, резью которого было покрыта замысловатой вязью багровых рун на языке, который не знали даже вечные эльфы. И смерть он нес всему, чего касался, не оставляя даже шанса на подсмертие, он усосвал души врагов, щедро делясь их силой со своим хозяином. Бой у одинокой скалы длился долго. Одна за другой волны чудовищ разбивались о плоть и камень. Перед скалой вырос вал из зловонных, смердящих трупов, и воину пришлось отступить на шаг. Твари взявили в предвкушении победы и навалились с новой силой, заставляя героя сделать новый шаг назад. Их черная кровь ручьями стекала к его ногам, постепенно наполняя грот. Словно кислота она разъедала гранит и плоть. Яд проник кровь, неся слабость и затуманивая разум. Меч почувствовал это и предал хозяина. Такова была его суть. Заключенный в металле демон дождался своего часа, и ментальными клыками впился в усталую душу человека, что держал его в страхе столько лет. Он пожрал душу героя, так же, как пожрал секунду назад души его врагов. Воин упал в зловонную жижу. Разочарованный вой тысяч тварей стал ему упокойной тризной. Ядовитая кровь уберегла тело от плена, а доспехи воина — от ржавчины. Спустя века он все так же лежал на дне небольшой пещеры, черный воин с клинком мрака в руке. Темное пламя втекло в пещеру и нежно обволокло труп и угасло, словно впитавшись в высохшую плоть. Его веки дрогнули и открылись, из-под них на мир смотрел мрак.